Екатеринбург. Парк имени Дзержинского. Панкратов поднял с земли ветку и машинально начертил ею на земле некую абстрактную фигуру. При желании он и сам бы не мог объяснить, что означал этот рисунок. Муса молча наблюдал за его действиями, откинувшись на спинку скамейки. "Я не могу больше ждать", нарушил наконец затянувшееся молчание майор. "Ты не представляешь, каких трудов мне стоит сдерживать давление, которое на меня оказывают сверху. Голымшанову уже звонили даже из Москвы, а он, соответственно, спустил собак на меня. Ты слышал о том, что произошло позавчера?" Разумеется, очередной налёт на кассотарскую машину. Быри жертвой. Ты ведь об этом? Муза, как всегда, оставался невозмутим. Панкратов отбросил ветку в сторону и полез в карман за сигаретами. В это время суток парк имени Дзержинского, где бывшие воспитанники интерната условились об очередной встрече, выглядел на редкость пустынно. Такого никогда не бывало днём, и майор знал, что уже буквально через час-полтора сюда начнёт стягиваться молодёжь, только начинающая свои ночные развлечения. Но именно в этот интервал времени, с 7 до 9, парк словно вымирал. Все остальные скамейки, кроме той, на которой расположились майор ФСБ и чеченец-киллер, пустовали. Да, об этом Панкратов качнул головой. Четыре трупа. Три инкассатора и одна женщина. жена известного в Екатеринбурге бизнесмена. Я уже не говорю о той сумме, которую похитили преступники. Нам не удалось обуздать журналистов хотя бы на время. Снова Умар Моса промолчал. Ему казалось, что ответ на поставленный вопрос очевиден. Панкратов тяжело вздохнул, а затем, вставив в рот окурок, внимательно посмотрел на собеседника. Кто не принимал участия в этом налёте? Нет, Умар пока не допускает меня до силовых операций, хотя и планирует. Я так сказать, ещё прохожу проверку на вшивость. Муза предпочёл умолчать о своей роли в налёте на квартиру Антона Гребельника после смерти последнего. И потом я только как раз позавчера вечером прилетел из Чечни. Встречался с Гамзалора Садулаевым и его братьями. Потерпи ещё дни, Окарсений, не больше. Я уверен, что развязка, которая не станет для Умара благополучной, не за горами. А если они решат его помиловать, Панкратову владели сомнения. Не решат, ты не знаешь, мусульман. У нас подобные вещи не прощаются. Муза щёлкнул зажигалкой и поднёс пляшущий огонёк к огурку майора. Тот затянулся и чеченец убрал зажигалку обратно в карман. Умар обречён. И, как я уже сказал тебе раньше, Гамзалон непременно явится, чтобы огласить приговор ему лично. С ним будут и его братья. Как только это состоится, я назову тебе адрес, по которому можно будет найти раса Дулаевых. Подвигов за ними предостаточно, так что отвертиться им не удастся. Можно даже будет притянуть их по питерским делам. Панкратов не спрашивал, а вслух констатировал очевидный факт. Его не нужно было учить, что делать дальше, когда в руках оказываются птицы такого высокого полёта, как гамзалора садулайев. Удар по террористическим бандформированиям будет нанесён ощутимый. Возможно, настолько ощутимый, что они не сумеют в скором времени заново расправить крылья. А это уже немало. Ради этого стоит рисковать. Без сомнения, вернул Муса. Агруппировка Умара, пусть и безглавленная, но она нужна мне. С этим проблемой ещё меньше орсиней, заверил майора чеченец. Этих бандитов ты легко перещёлкаешь. Тем более, что после смерти Умара они все будут крутиться вокруг Гамзало. Во всяком случае, до того момента, как он не поставит перед ними чёткие задачи и не уедет из города. Я имею в виду руководителей Но потинув за ниточки, ясно, я понял Муса. Панкратов отшвырнул докуренную сигарету щелчком, и та приземлилась в лужу в метре от скамейки, на которой сидели мужчины. Открытым остаётся один вопрос, но самый главный когда? Этого я сказать не могу. Муса развёл руками. Но могу предположить, что приезд Гамзало прай зайдёт со дня на день. «Часы у Мара Абдулина сочтены. Хотя, если ты не хочешь ждать, я могу...» «Да нет, всё в порядке», – перебил чеченца Панкратов. «Ещё несколько дней потерпеть я могу, два или три, но потом...» «Никаких потом не будет, Арсений, папа, придержи коней и успокой своего шефа». «Постараюсь». Панкратов поднялся со скамейки, расправил плечи и протянул Мусе руку в знак прощания. Чеченец тоже встал и ответил крепким уверенным рукопожатием. Береги себя, майор нашёл в себе силы улыбнуться. И ты, Арсений.